Глава 11. Обедали тут в столовой, в малой. Как-то даже боязно спрашивать, как большая выглядит, если в малой стол метров 20 длиной. Ну и да, тёмное дерево, подсвечники под серебро, и скорее даже серебряные. Салфетницы, салфетки накрахмаленные, вазы с живыми цветами. Хрустальная люстра свисает на цепях. Я ощущение полной себя неуместности. Князь вёл меня, любезно рассказывая обо всём, что на пути встречалось, начиная с портретов ротичей разной степени близости. Уже на третьем портрете я окончательно запуталась, кто кому и кем приходится. И заканчивая всякого рода историческими артефактами, вроде китайской вазы, что принадлежала некогда императору Ци и была подарена кем-то там кому-то там. Главное, что всё это было мило, вежливо и так, будто бы я не была случайной гостьей, а человеком, если не близким, то всяк хорошо знакомым. И место мне досталось по правую руку. Напротив меня устроилась свята, которую окружающее великолепие нисколько не смущало. Чуть дальше сел лохматый юноша в цветастой гавайской рубахе и пляжных шортах, а уже за ним молчаливый парень характерно бледного вида. Мои внуки — сказал князь. — Морислав. Этот парень был еще более рыжим, чем свято, к тому же веснушчатым до крайности. Он поднял руку и помахал, обозначая, что он и есть Морислав. — Игорь Слав. — В рифму почти. — А это Яна Ласточкина, наша новая ведьма. — А на кой нам ведьма? — откровенно удивился Морислав. — А вот мог бы что-то новое придумать, правослово. А то я себя неполноценной ощущать начинаю, ненужной. Ведь не скажешь же, что я тут тоже не по собственной воле. Тебя не спросили. Князь чуть нахмурился. Да ладно, деда, я ж так. Извиняйте, ежели чего. Марислав дотянулся до вазы и вытащил из неё цветок, который протянул мне в знак мира. Ага, только вытащил он белодрёмник. который аккуратный язык цветов говорит о подозрениях и неприязни. Но я ничего, взяла и улыбнулась. Того, кто в детском доме вырос, языком цветов не поймёшь. За вами, о хламонами, присмотрят за одно уш. Тут же ж это балаган ваш. Наш удивился Мор, стащив с тарелки пару тарталеток. А, это ты про невест? Я вчера ходил гулять. Кто бы сомневался. Князь сказал это в сторону. «Ничего-таки, некоторые с прошлого года, но большую частью новые, не пуганные. Только попробуй», — князь пригрозил внуку вилкой. «Да я ж так, я ж не собираюсь, просто сугубо теоретически. И вообще мы тут ни при чём, они сами». «Что сами?» «Всё сами?» «Устроили представления, вековые традиции». «Попрали». согласился Морислав. Предо мной появилось блюдо с чем-то весьма красивым и вкусно пахнущим. Шарики какие-то в соусе и рядом зелень. А ещё крупа, не рис, не пшено. Ладно, я не привередливая, а с учётом, что утрии не бутерброд давно остался в прошлом, попробую. Редким в гробах ворочаются. Глядь, она не потребство наши. Мясо оказалось нежным и сочным. К тому же шарики начинены были сыром, кажется. с орешками и травами, кажется. Главная никогда такого не ела и А вы что думаете? Что? От медитации над тарелкой? Всё-таки князь в чём-то прав, жизнь длинная, врагов не будет много в отличие от вкусных обедов. Меня оторвал вопрос. А традициях? Князь глядел с насмешечкой. Семейных. К сожалению, я отложила вилку. Вряд ли чем помогу. Я в детском доме росла, поэтому о традициях семейных представлений имею слабое. Вот сказала и пожалела. Всё-таки язык у меня длинный чересчур. И за столом повисла неловкая пауза. Но мне интересно, я покосилась на князя. Какой в этом смысл вызывать всех этих девушек, собирать их? Это весело, пожал плечами Мор. Конкурсы там Помнишь, какие они блины пытались жарить, а я сковородки кое чем смазал? Ты? Это был ты? возопила Свята. Да я, да. Ой, извини, это шутка была. Князь покачал головой. Он бестолочь. А в самом деле, раздался тихий голос князя Ча. Какой в этом смысл, деда? Это же нелогично. Что именно? Конкурсы, допустим, те же блины или в целом кулинарный тур. Да, кто-то умеет готовить, кто-то нет. Но вряд ли моя жена должна будет готовить сама. У нас вон повар имеется и кондитер отдельно, не считая кухонной прислуги. Разбаловал я вас. Ну, или вот шитьё взять, продолжил княжич. Давно уже никто не шьёт одежду сам. Эта традиция напрочь устарела. Красота А красоте вообще у всех представления индивидуальные. И поэтому тебе никто не нравится. Не поэтому, но да. Ладно, выберу я кого-то из финалисток. Женюсь. Да, она будет уметь готовить или шить, вышивать. С общепринятой точки зрения будет даже красиво. Но каким она при этом будет человеком? Каков её характер, мировоззрение? Точно разбаловала В мое время жену выбирали не по мировоззрению. Ну-ну. Поэтому бабушка появляется здесь раз в 20 лет, и то проездом. Бабушка стала быть. Ну да. Если князь выглядит бодро, то почему его супруга должна быть хуже? Интересно. А это, видимо, Цысковская, знает? Или, может, они в разводе? Князь нахмурился. Или папеньку с маменькой вот взять, Они ж друг друга глубоко и искренне терпеть не могут. Хорошо развелись, наконец. Ладно, сказал Клясь. Раз тебе не по душе традиционные конкурсы, проводи свои, по мировоззрению или чего там. Только я не хочу жениться сейчас. И в прошлом году не хотел, и в будущем, может, захочу, а может, нет. Да и зачем вообще мне жениться? Чтобы род продолжить? У тебя трой сыновей. У моего деда тоже трой сыновей. То есть у меня помимо папы двое детёв и ещё тётка. Сколько у меня кузенов близких, и это не считая родных старших братьев. Да ничего-то с родом не случится, если я вдруг не обзаведусь наследниками. Ага, согласился Мор, поскребший себя за ухом. И я так бате сказал. А он А он под затыльник отовесил, чтоб стало быть не умничил. Мор потёр макушку. Обидно. Эток последний мозги отобьёт. Не выдержала Света и показала кузену язык. Деда, а она обзывается. Я опустила взгляд. Одна тарелка сменилась другой, причём я точно не скажу, когда именно это произошло. Ну ничего, рыбу я тоже люблю. начинают думать, что жениться вам, и в самом деле, рановато. Однако традиция это традиция. Ага. Аналогии это аналогии, не удержался княжич. И в целом подобный фестиваль оказывает благотворительное влияние на экономическое развитие региона. По сравнению с прошлым кварталом продажи князь прикрыл лицо ладонью. А я что? Я рыбу ем вкусную, сочную, в каком-то сложно сочинённом соусе. который сладкий и мягкий, с лёгкой кислинкой и фруктовой свежестью. Жизнь бы не подумала, что такое с рыбой сочетается. Аяна участвовать не хочет, но я ведь не чела свята, которая рыбу ковыряла явно без особой охоты. И все, позабывшие про экономическое состояние региона, замолчали и посмотрели на меня с удивлением и даже будто бы сукоризной. Извините, но какая из меня невеста Ей готовление слишком хорошо, шить я вовсе не умею. Носки заштопать смогу, или там дырку какую, но и только. И вообще не готова я к столь резким переменам в жизни. Вот, даже она не готова, радостно подхватил Мор. А она уже старая. Я? Ахламон рыжий. Хм, да. С подзатыльниками дядя явно перебарщивает. Свято откнула браца в вилкой в бок. «Кто ж женщине такое говорит?» «Ну, она же и вправду. Извините, я не нарочно. Я просто говорю раньше, чем думаю». «Это потому, что думает он исключительно о бабах или по праздникам», заметил княжич. «Но о бабах чаще». «Так бабы и случаются чаще, чем праздники». Это Мур сказал вполне искренне. «Но и вправду, сколько вам лет?» «Двадцать восемь». «Вот, старая уже». «Сам ты старый! Мне тоже двадцать восемь!» Возмутилась Свята. «Ей? Да ей больше шестнадцати не дашь». «Ты другое дело!» — возразил княжич. «Нельзя сравнивать вашу продолжительность жизни и обыкновенного человека. Хотя, конечно...» Глаза у него были красными, прищуренными. «Сейчас... Раньше сил у вас было куда меньше». А я бы сказал катастрофически мало, это он произнёс спокойно, и явно не потому, что хотел меня обидеть. Кажется, такая вещь, как чужая обида, Горислава волновала в последнюю очередь. Между тем, последние исследования подтверждают устоявшуюся парадигму наличия прямой зависимости продолжительности жизни от степени выраженности дара. Когда-то так говоришь, мне хочется хряснуть тебя по лбу. Света взвесила в руке вилку. У тебя вот мозгов слишком много порой. Следовательно, можно сказать, что до последнего времени ваш биологический возраст вполне соответствовал фактическому. Старая, мать вашу же ж, я старая. А я себе казалась молодой, потому что... Потому что ни один человек в здоровом уме не скажет, что 28 — это много. Это ведь даже не 30... Вместе с тем, переданная сила воздействует на физиологию, что приведёт к замедлению естественных процессов. Мы уже поняли, Гор, жёстко оборвал князь. Хватит. И, наверное, стоило бы быть благодарной. Так вот, я что хотел сказать? Ты уже наговорил мне на одно проклятье, пробормотала Света. В данный момент времени вы всё ещё пребываете в фазе открытого репродуктивного окна, и поэтому вполне можете принимать участие в отборе. Спасибо, но что-то не хочется. Разумно. Княжич со мной согласился. Совершенно бестолковое действие. Князь закатил очи, а нам подали кофе и чай в высоком стеклянном чайнике, до того прозрачном, что казалось, будто вот эта янтарная жидкость с распустившимся в ней цветком сама собой обрела форму. Да ладно, зато весело. Света потянулась к пирожному. Их тоже подали: маханькие корзиночки, укрытые облаками взбитых сливок, фруктовые палочки, тёмные блестящие шары, столь глянцевые, что смотреть само можно. И, и, кажется, я объелась. Вот это попробуй. Свято указал на что-то вытянутое, похожее на чёрную лодочку, на которой закрепили тройку шаров. «И вот то тоже. Всё пробуй, а то кондитер опять обидится. И этих не слушай. У Мора мозгов вообще нет». «Я ещё молодой», — обиделся Мор. «Ну, как-то не всерьёз, что ли? Мне ещё рано думать. Мне главное — папу слушать. Ну, когда получается». «А гор, он вообще не от мира сего». просто моё мышление практично и рационально. Слишком уж. Князь пил чёрный-чёрный кофе. В кого ты только вышел? Хотя ладно, твой отец приедет, пусть разбирается со всем. Папа? У гора ровная горка безе треснула, выпустив клубнику с чем-то. Он приедет когда? На днях обещался. А зачем понятие не имею. Вкус у пирожных потрясающий. Но, кажется, я всё-таки объелась, совершенно бесстыдным образом. И то, что в представлении нормальных людей бесстыдство и ведьмость синонимы, меня ничуть не извиняет. А, деда, а если его того? Выражайся яснее, рациональный ты наш. Папу женить. Смотри, если сходить сугубо из технических моментов, город даже поёрзал. «Он ведь свободен!» Князь нахмурился. «Развод они еще десять лет тому оформили, и клятв никаких не приносили. Он, может, не первой молодости, но репродуктивное окно еще не закрыто!» В тон ему ответил князь. «Именно, и с точки зрения брачных уз он куда более интересен, нежели я. Жениться ведь не обязательно. Но если мы заявим, что он участвует, это придаст мероприятию размах». А тебе размаха мало? Можно будет рекламу дать. Гор зажмурился, явно предвкушая. Контекстную. У меня есть хороший SMMщик. Он давно проекты ведёт. Это будет бомба. Он тебе уши обрвёт. Осторожно заметил его кузен. И мне тоже. Это если сами, а если дед скажет. Ну я-то ладно, я и вправду молодой слишком, чтобы жениться. А он столько лет одинок, даже любовницы толковой нету. Тут же мало ли, вдруг докто глянется. Что-то я этому неведомому мне княжечу посочувствовала. Уговорят же, как пить дать. Вон у князя и выражение лица призадумчивое, и пальцами шевелит, то ли стул гладит, то ли А я я на себя конкурсы возьму, допил Кор. Точно, мы Рыжий его кузен подпрыгнул. «Вместе! Всех о конкурсе! Никто не уйдет обиженным!» Света кивнула и облизнулась предвкушающе так.